379. Матерь Агни-Йоги Как бы ни был высок полет мысли, жить приходится на земле, подчиняясь требованиям плотных условий. Поэтому высочайшие земное надо уравновешивать, так чтобы не страдало ни то, ни другое. Указывается золотая середина или золотой путь, когда Кесарева позовется Кесарю, а Богова — Богу. Говоря другими словами, возвышаясь духом, надо в то же время твердо ступать по земле, ибо заповедано равновесие.